Глава пятая. Утро выдалось не особо радужным. Сестренка уже убежала на учебу, а я только выполз из комнаты. Не помню, что снилось, но помню, что сны были отвратными. Именно из-за этого я так паршиво себя и чувствовал. Зараза! Пробормотал я, забравшись в холодильник. Первое, что мне попалось на глаза винишка. На лице сама с собой расползлась улыбка. Собственно, почему бы и нет? Открыв бутылку, сделал пару глотков прямо с горла. Холодная жидкость заскользила по глотке, но через несколько мгновений почувствовал внутри блаженное тепло. И еще раз ухмыльнувшись, направился в душ. «Ладно, хватит плакаться, пора заниматься делом».